Глава 97 Над Куган был в машине по дороге в Орлеан, когда в 3.15 ему позвонили из окружной прокуратуры. Помощник прокурора проинформировал его, что вчера вечером карпентерам вернули изумрудное кольцо и что ровно в 10 часов их старый сосед, пресс Крэпшоу заметил, как незнакомый автомобиль остановился у почтового ящика карпентеров. «Мы не уверены, что кольцо оставил тот, кто сидел в автомобиле, но это хоть какая-то зацепка», — сказал ему помощник. «Мистер Крэпшоу описал машину достаточно хорошо. Темно-зеленый или черный Плимут. Номер Массачусетский с семеркой, тройкой или восьмеркой». Мы проводим проверку плимут темно-зеленый или черный стал припоминать над где ему недавно попадалась такая машина потом он вспомнил машина стояла перед домом хендина а затем он видел как фред и тина уехали на ней после суда «Приятель Тины Аркали, Фред хендин ездит на темно-зеленом плимуте», — сказал он. «Проверьте его номер». Натт немного подождал, и, наконец, помощник прокурора снова взял трубку и с триумфом в голосе произнес. «В номере Хэндина есть и семерка, и тройка. Босс говорит, что желательно ваше присутствие, когда мы будем допрашивать Хэндина». Тогда давайте встретимся у дома Хендина в 5 часов. Я по дороге к тому, что может неожиданно дать нам улику. Воздушный фотограф Вальтер Ор получил его сообщение и сразу перезвонил Нату. Нат договорился о встрече на 4 часа. Распутывается, радостно подумал Нат, кладя трубку на приборную доску. Через десять минут он свернул с шоссе номер шесть в Орлеан, а еще через пять минут вошел в офис Орра, находившийся в центре города. Орр, мускулистый, тридцатилетний мужчина, выглядевший скорее докером, нежели фотографом, варил кофе. «Очень длинный день!» — пожаловался он НАТУ. Я снимал в Нью-Лондоне. Поверьте, рад был вернуться. Шторм разразится через пару часов, и мне бы не хотелось летать в нем. Он протянул чашку. «Кофе?» Над покачал головой. «Нет, спасибо». Он вытащил поврежденную фотографию. «Это вы снимали?» Ор быстро взглянул на нее. «Да». «Кто это так порезвился?» Мы как раз пытаемся выяснить, почему. Я знаю, что Элейн Аткинс нанимала вас снимать этот дом, и что негатив у нее. — Верно. — Она специально заплатила больше, чтобы получить его. — Теперь посмотрите на этот снимок. — Над развернул копию, которую ему дала Элейн. — Видите разницу? — Конечно. — Нет лодки. Кто это сделал? Лейн? Так она мне сказала. Ну, это ее забота, как мне кажется. По телефону вы сообщили, что когда делаете аэрофотосъемку, то на пленке фиксируется точное время и дата. Правильно. Нат указал на нижний правый угол оригинального снимка. Этот помечен пятницей. 15 июля, 3 часа, 30 минут дня. И год сверху. Я заметил это. Вопрос в том, соответствуют ли эти цифры точному времени съемки. Это правильное время? Абсолютно. Мне необходимо получить снимок пропавшей лодки. Сколько фото вы сняли и есть ли еще похожее на этот? Ор заколебался. «Послушайте, вам это важно? Вы полагаете, что на лодке наркотики или еще что-то?» «Это могло бы стать важным для многих людей», — сказал Нат. Ор поджал губы. «Я понимаю, что вы здесь не для того, чтобы восторгаться моими работами. Только между нами. Я продал Лейн негатив». но сделал дубликат для себя. Я бы не продал его кому-то еще, на это чертовски удачные снимки. Хотел иметь их как образцы моей работы. — Отличная новость! — обрадовался Над. — Вы можете быстро отпечатать снимок? — Конечно. — Точно такой же? — Да, точно такой же, но меня по-настоящему интересует лодка. Что вы хотите узнать о ней? — Все, что ваше искусство сможет открыть мне. Он написал номер своего радиотелефона на обороте визитной карточки и протянул ее орру. — Как можно быстрее. Я буду ждать вашего звонка.